Кей Сазанэ. Сумеречный песнопевец. Там первый Ева улыбается на рассвете. Прелюдия. Встреча радуги и ночи. Ещё до начала. Часть 1. Солнечный свет обжигал. Даже знавесив окно, нельзя было остановить идущий с улицы жар. Оконные рамы раскалились настолько, что даже лёгкое прикосновение могло обжечь. Вне класса. В школьном дворе свирепствовала солнце. Для раннего лета было слишком тепло. Нет, правильнее было бы сказать, что было жарко. Хотелось бы, чтобы школа задумалась об установке кондиционеров. На потолке беспомощно крутился вентилятор. Наблюдая за ним боковым зрением, учитель Джессика Левендер протяжно вздохнула. Это из-за жары или из-за приближающихся летних каникул? Из-за кафедры было видно, что все без исключения ученики растянулись на партах. Единый тест перед летними каникулами уже закончился, и сейчас наступил самый беззаботный период занятий. «Кстати, все уже решили, в каком цвете вы будете специализироваться?» Смахнув с лба прилипшие из-за пота волосы, Джессика скрестила руки на груди. Спустившись с кафедры, она приблизилась к ученику, сидящему в переднем ряду. «Ты решил? Засель!» Она хлопнула по плечу задремавшего ученика. Встрепянувшись, он машинально почесал голову. «Ха, хватит, учитель! Я уже выбрал красный!» Воскликнул покрасневший парень, пытаясь скрыть свое смущение за громким голосом. «Я так и думала, что ты-то скажешь. Тебе же всегда нравился красный. Разве он не самый выделяющийся из всех? Огонь? Самое крутое песнопение?» в это время позади размахивающего руками ученика. «Совсем ничему жизнь не учит. Ты же обжёгся, когда последний раз сунул руку в огонь!» Съязвил сидящий позади взессилю мальчик в очках. По всему классу раздались мешки. «Ну-ну, а какую цвету выбрал ты, мирр. Стараясь не допустить переполки, Джессика решила задать свой вопрос парню позади. Тот, поправив очки, проговорил. «Вода — это жизнь, а значит, синий». Жизнь зародилась в воде, поэтому я думаю, что создание объектов из воды несёт в себе очень глубокий смысл. «Хоть ты и говоришь это, Миррор, но недавно ведь чуть не утонул в бассейне». Мысленно улыбнувшись, Джессика перевела взгляд на сидящую позади Миррора девочку. «А ты, Энн?» «Я?» Лицо, ответившее взволнованным голосом девочки, слегка покраснело от смущения. «Да. Каким цветом ты хочешь заниматься?» «Я... Я выбрала... Белый!» «Потому что я хочу призвать Пегаса». Пегас относился к белым песнопениям высокой сложности. И она была застенчивой и весьма депрессивной девочкой, однако ставила перед собой чёткие цели. И действительно, на последнем едином тесте её результат был одним из лучших. «Ты точно сможешь это сделать. Желание призвать – самое важное чувство для самосовершенствования. Береги его». Увидев, как смутившаяся девочка кивнула, Джессика продолжила задавать свой вопрос другим ученикам. К тому моменту, как остался всего один не ответивший, распределение цветов было примерно таким. Большинство высказавшихся выбрали красный, синим уже досталось второе место. Третье место с почти одинаковым результатом разделили зелёный и жёлтый. В отличие от них, белый набрал не так уж и много голосов. Можно сказать, что это типичное для средней школы распределение. Так, а теперь последний. Но вот с ней-то будут проблемы. Остальные ученики, словно услышав мысли учителя, загалдели. В конце концов, все взгляды собрались на девочки, сидящей в конце класса. У неё были угольно-чёрные волосы до плеч и слишком тонкая не годам, фигура. «Ева-Мари, ты выбрала этот цвет?» «Да». Девочка согласилась так, словно ответ был само собой разумеющимся. «Я хочу песнопение от Света ночи». Сразу же вокруг девочки раздалось хихиканье. «Вау, опять та же самая фразочка!» «Снова она за своё! Упрямая Ева!» Одни громко комментировали, другие смеялись вместе с друзьями. Реакции отличались, но общим в них было то, что все они высмеивали слова Еву Марии. «Ладно, хватит. Успокойтесь все!» Угомонив разбушевавшийся глаз, Джессика снова повернулась к девочке. «Ева Мари, тебе не интересны другие цвета?» Мне интересно. Девочка моргнула. Названного ей цвета песнопения не было среди доступных к выбору в старшей школе. Более того, такого цвета песнопения вообще не существовало в природе. Школа песнопения Эльфанда таково официальное название этой школы. Здесь ученики ставят себе целью совершенствования навыков призыва с помощью песнопений. Исполнить песнопение это значит пропеть имя. Это умение призвать к себе существо, которое хочешь увидеть, представив образ у себя в сердце и вославив его имя. Главная особенность этой техники – классификация по цветам. Всех нас окружают различные предметы, которые наделены своим собственным цветом. Эти воспринимаемые человеческим глазом цвета, свет с определённой длиной волны, обладают энергией, которую могут использовать люди через песнопение для призыва разных объектов. Кейнес. Красный. Рогус – синий, Сурисус – жёлтый, Беорг – зелёный, Арзус – белый. В целом песнопение состоит из пяти цветов, четырёх из семи видимого спектра и белого. В настоящее время не существует ни одной формулы песнопения вне этих цветов, хотя исследователи по всему миру и пытаются превзойти этот предел, до сих пор считается невозможным создать какое-то иное песнопение. Но несмотря на всё это, Девочка с момента своего поступления в среднюю школу так и не изменила своего мнения. Мнение, что существует песнопение от света ночи. Вот как. Но твёрдо знать, чем ты хочешь заниматься, это замечательно, Ева-Мария. Хотя многие в классе насмехались над ней, девочку это совсем не затронуло. Она вела себя очень зрело, и всё же её упорное нежелание изменить своё мнение можно было считать ребяческим. Вот такая странная ученица. Что такое песнопение цвета ночи? Учительница несколько раз задавала девочке вопросы, но та так ни разу не дала содержательного ответа. В огромном классе раздался звон, означающий конец пятого урока. Последний урок закончился, значит можно расслабиться. Больше нет необходимости терпеть эту жару, от которой тело будто тает. Больше нет причин разбираться с этой девчонкой. На сегодня всё. Мне пора идти на собрание поэтому классного часа не будет. Кроме тех, кто будет убираться в классе, все могут уходить. Сегодня очередь Ева-Марии-Би. И вновь класс зашумел, готовясь к походу домой. Немного понаблюдав за происходящим, Джессика быстро направилась к двери.